Глава 15 Ноябрь пролетел и не заметил. Крутился, как белка в колесе. Тренировал гром, дожимал вопросы по защитной амуниции, шлемам и бронежилетам. Худобедно производство последних на коширке наладили, но очень мелкими партиями. Зато обзавелись собственными пёсиками. Байбал не растерялся в Ногинске, прихватизировал овчарок. Потихоньку их приучал, натаскивал на запах пороха и тротила. Якут оказался заядлым охотником и собачником, начал пробивать у Козлова строительство мини-городка для дрессуры, пурги и тайги. Так мы назвали новых членов нашей команды. Из развлечений сходил с Яной в театр Донапарад на Красной площади 7 ноября, по специальному разрешению. А еще через маму Олидиной я нашел ювелира, старого армянина, который из вьетнамских жемчужин сделал изумительное колье». Такое украшение можно подарить только раз в жизни и по очень особенному поводу. И этот повод становился все ближе и ближе. Я решил сделать предложение Яне. Останавливало меня одно — отсутствие собственного жилья. История с домом в Балашихе подвисла, а жить приживалкой в квартире генерала мне категорически не хотелось. Можно, конечно, привести молодую супругу в офицерское общежитие, свободные комнаты в дивизионном доме были. И Козлов ко мне относился хорошо, хвалил на всех совещаниях. «Без угла не останемся. Но что тут увидит Алидина? Свары лейтенантских жен на общей кухне? Очередь в душе туалет?» «Нет, я Яна ни разу не мажорка, не избалована строгими родителями. Но кидать ее в этот коммунальный ад я не хотел. Да и на работу на водный стадион из Балашихи не наездишься». Раздался звонок телефона. «Я, с сожалением убрал колье в сейф, поднял трубку». Приняв сообщение, записал все вводные и недоверчиво уставился в листок. Потом хмыкнул, еще раз перечитал. Хреновина какая-то. Новый год на носу, а тут такое. Открыл дверь в комнату дежурной группы, огляделся. Народ давно уже в тихушку заменил выданные за вхозом колченоги и стулья на диваны, старые кровати и теперь усиленно тащил службу лежа. Как говорится, вдруг вызов, а не уставшие. «Я постучал ботинком по ножке ближайшей кровати». Лежащий с книжкой Незлобин вопросительно уставился на меня. «Народ, давайте потихоньку собираться», — обратился я ко всем. «Там... ну даже не знаю, как вам описать. Американцев резать на кусочки собираются, а они не хотят». «В смысле?» — Байкалов приподнялся на диване. «Какой-то дебил в американское посольство с ножиком забрался и говорит, что всех порежет. Пока ехали, выяснилось немного подробностей». Сначала все шло согласно утвержденным процессам. Второй секретарь посольства, некий Прингл, вышел на улицу Чайковского, пригласил следующего из очереди и провел посетителя в консульский отдел. Там террорист достал хитро спрятанный за спиной нож и тут же заявил, что он пришел только за тем, чтобы его переправили в США. Если его через три часа не доставят в Америку, то он начнет всех тут резать. А в качестве подтверждения своей угрозы тут же взял в заложники сотрудницу отдела и приставил ей к горлу клинок. Американцы немного почесали репу и через протокольный отдел МИДа попросили любыми способами и побыстрее избавить их от такого товарища. Естественно, мидовцы всех подняли на уши. И о ЧП немедленно стало известно Андропову, который тут же приказал Олидину решить проблему – Ну а кто сейчас является специалистом по таким проблемам? Вот и едем, точнее летим, с мигалками и установленными сиренами. Приехав к Большому Девятинскому переулку, мы обнаружили большую толпу. Мидовцы, КГБшники, эвакуировавшиеся американцы и охреневшие от всего милиционеры, которые безуспешно разгоняли толпу свидетелей «А что случилось?». Скрип недавно выпавшего снега под ногами – Мощный гул в полголоса говорящих людей не смог перебить даже гудок нашего автобуса. Обычно громкий, тут он превратился в какой-то совершенно неуважаемый писк. «Вот как мне найти Олидина в такой толпе?» Все вокруг поголовно в костюмах и кителях. Оглядевшись и решив, что начальство следует искать поближе ко входу, я принялся, размахивая удостоверением пробираться через толпу. «Орлов!» — Олидин заметил меня первым и, схватив за рукав, подтащил к себе. Начальство оказалось умнее и расположилось на углу здания. С одной стороны все видно, а с другой сделал пару шагов, и тебя не видно. «Знакомься, это товарищ Смирнов, представитель МИДа». Я пожал руку у пухляшу. «Это второй секретарь посольства, мистер Роберт Прингл». Ладонь у высокого масластого Прингла оказалась мягкой и влажной. Зрачки такие, ну, по пять копеек. еще бы!» «Самолично привести террориста и суметь сделать ноги, у мужика адреналин из ушей должен капать». «Где посол?» «Он в отпуске в Штатах». «Эм...» — хотел спросить про резидента ЦРУ, но промолчал, не на такой публике. «Товарищ генерал, я связался с послом». Прингол передернул плечами на хорошем русском, продолжил. «Мистер Тун просил передать, что просит избавить посольство от этого ненормального и желательно побыстрее». «Но ведь территория посольства — это территория другой страны», — мгновенно вклинился Смирнов. «Наши вооруженные силы не имеют права вмешиваться в происходящее». «Это ваш гражданин взял в заложницы нашу сотрудницу. Господин Тун просил также уведомить вас, что он, как глава Депмиссии США, разрешает применение любых средств, доступных вашей стране, для нейтрализации угрозы представительству». «Хорошо, мы вас поняли». Алидин потащил меня подальше от дипломатов. «Орлов, давай бери своих и выколупывайте этого гада. Вопрос на контроле Андропова и ЦК. Есть информация, кто там засел?» «Да, подняли списки. Какой-то татарин, из крымских, некто юнусов. Давай-давай, шевелись». Он подтолкнул меня в сторону автобуса, а сам пошел обратно. Еще один хрен на нашу голову». «Волшебного карандаша с собой нет, есть стреляющая ручка. Но она хреновая, работает через раз. Ладно, будем действовать по протоколу. Снайперы, штурмовая группа». «Бойцы, кто желает посмотреть на живого террориста и захваченного им заложника?» Я встал на ступеньку автобуса, заглянул внутрь. Народ цеплял на себя бронники, проверял автоматы и винтовки. «Заодно в Америке побываете, воздухом свободы подышите». «Да ну её нахрен, эту Америку!» — откликнулся Байкалов, протиравший замшевой тряпочкой прицел СВД. «Я, пожалуй, схожу, гляну, как простые американцы живут. Потом детям и внукам буду рассказывать», — откликнулся Незлобин. щелкнул вставший в гнездо магазин АК. Веня проверил радио. «Второй, второй, я первый, как слышишь?» «Слышу хорошо», — это откликнулся с соседнего сиденья Казанова. «Парни заржали. Настроение у всех боевое». И это хорошо. Двое дюжих американских морпеховцев, представляющих собой почти всю охрану посольства, показали нам путь до отдела. Двери были нараспашку, изнутри доносился негромкий и спокойный разговор. Не понял? Я достал ПМ из кобуры, снял шлем, аккуратно заглянул внутрь. Спиной ко мне стоял мужик светловолосый выше среднего роста в сером свитере. Он разговаривал с каким-то чернявым парнем в костюме. В руках последнего полуобмякшей куклой болталась блондинка. Полуразорванная белая блузка, черная юбка и красивый голубой шейный платок. Не знаю почему, но я подумал, вот бы такой я не подарить. Рядом со светловолосым стоял третий персонаж мизансцены. Негр-морпех с пистолетом в руках. Один в один мой трофейный кольт из Вьетнама смотрел в голову чернявому. Но тот умело заслонялся блондинкой. «О, вот представители вашей стороны», — сказал мужик в свитере, увидев меня. «Я, с вашего позволения, должен уйти. Дела». Хлыщ быстрым шагом попытался проскочить мимо нас, но я его тормознул. «Ты кто такой и что тут делаешь?» — ткнул я пальцем ему в галстук. «Мистер, я первый секретарь посольства». Он отодвинул мою руку и обошел меня. И до вашего прихода выполнял свои обязанности. Совсем рехнуться можно. «Эй, hey, what am supposed to do?» спросил негр, косясь на меня. «Эй!» — внезапно отмер парень. «Не подходите, я ее зарежу!» С такого расстояния разглядеть было сложно, но кажется, что Чернявый не блефовал. У него в руках был не просто какой-то обычный кухонный нож, а здоровенный тесак с пятнами то ли ржавчины, то ли грязи. У посольской охраны что, совсем нюха нет? Такое не заметить надо очень постараться. Хотя, может, они из-за своей демократии считают, что каждый может носить, чего хочет... «А где тогда были наши из семерки? Они тоже обязаны пасти посольство». «И вообще, я буду разговаривать только с вашим начальником!» взвизгнул парень, окончательно разворачиваясь вместе с теткой к нам. «Да не проблема», — я показал ему пустые ладони. «Начальник — это я. В общем-то, я и пришёл узнать, что вам надо». «А ты кто?» «Второй отташе консульского отдела МИДа, Громов», — ответил я первое, что пришло в голову. «Документы покажи». «Какие документы? Мы на территории Америки, а при пересечении государственной границы все документы необходимо сдать. Ты же свой паспорт сдал?» Юнусов неуверенно кивнул. «Ну вот и я тоже». Ёппарасоте, такая туфта и про проканала. Кажется, у парня в голове не все дома. «И повторюсь, я тут, чтобы помочь вам. Но что вы от американцев требуете?» Понесло меня. «Вроде как миллион долларов?» «Да какой из тебя помощник? Какие доллары? И пусть они уйдут!» Внезапно заорал мужик. «И вообще ты из милиции?» Внезапно он продолжил нормальным голосом. «Нифига его колбасит. Это же как можно увидеть милиционера во мне». «Нет, я не милиционер, у них же другая форма». Я постучал себя по броннику. «Это мне дали для защиты на всякий случай». «Пусть они уйдут!» Взглянул он на меня безумным взглядом. «А ты помогай!» «Да как же я могу помочь, если не знаю в чем?» Скорчив плаксивую рожу, ответил я. «Но чего, надо быть на одной волне с идиотами». Одновременно за спиной движением кисти просигнализировал отступление. злобен с Ильясовым так и не произнесшие ни звука медленно попятились. Я подмигнул негру, кивнул на выход. Тот кивнул, стал вместе с первым секретарем отступать ко входу. «Понимаете, мне в Америку надо!» Горячо и не очень внятно заговорил Юнусов. «Я тут хотел поступить в МГУ, но меня там завалили, пидорасы!» «Да-да, взяли и поставили низкие оценки. Наверняка своим дружкам-евреям дорогу расчищали». Тут он закашлялся. «Не подходите!» Снова взвизгнул он, а потом продолжил нормально. «А знаете, каково это быть дворником, а? А я был. Я целый год был им, чтобы продержаться до следующего года. Но эти паскуды меня снова завалили. Я долго думал, и вот я тут». Я посмотрел в заплаканные глаза блондинки. Она еле-еле держалась. Everything will be fine». успокаивающе произнес я. Девушка попыталась кивнуть, но только чуть себя не насадила на нож. «Со мной, со мной говори!» Парень завелся, что-то забубнил невнятно. «Дополнительный вопрос, на нем меня срезали». «Ну так написал бы главе приемной комиссии, или кто там у них главный», продолжал я убалтывать Юнусова. «Их бы и наказали. Зачем людей в посольстве тревожить?» «Там тоже евреи. Они своих не сдают». Он вздохнул со счастливой улыбкой. «В Америке хорошие высшие учебные заведения. В МГУ еще горючими слезами зальются, когда узнают, кого выгнали. Я в Гарвард поступлю, ясно?» «Конечно поступишь, я даже не сомневаюсь. А нож?» — поднял брови домиком я. «С ним же в самолет нельзя, так в правилах написано, сам видел». Оглянулся. Дальше по коридору стояли колонны громовцы. За штурмовым щитом за ними стояли снайперы. Пушкин мне руками сигнализировал, мол, что нам-то делать?» А ничего, окна консульского зала были закрыты жалюзи, ничего не видно. «Мне можно!» — тем временем продолжал бубнить Юнусов. «Вот отвезут меня посольские работники в самолет, и когда мы пересечем границу, я его им и отдам». И тон на истеричный смех. «Как дипломатическую почту!» «Да, толково придумал», — согласился я. «Может, ты пить хочешь? А то у меня что-то в горле пересохло». «Есть немного, да где тут воды возьмешь?» Так я сбегаю сейчас, позволишь? Я изобразил готовность услужить. Хорошо, только недолго, а то можем на самолет не успеть. Я успокаивающе кивнул блондинки, зашел за щитом мы всей толпой попятились задом по коридору, завернули за угол. Ну что там, незлобен забрал у меня шлем, дал флягу с водой. Совсем куку? -ку. Ох, у мужика в голове омлет. Вот где обещанный нам психолог. «У меня у самого сейчас мозги на бекрень встанут от таких разговоров». «Докладывай», — подошёл Олидин вместе с каким-то незнакомым милицейским генералом. «А то мне тут все уже позвонили и спросили, когда и почему медлим. Из ЦК и МИДа так и вовсе по три раза. Что отвечать?» «Там сумасшедший, с ножиком у горла американки», — начал я. «Если дернется, тетка без головы останется, а может и еще без чего». Но это уже как получится. Снайперов разместить негде, можем отработать штурмовой группой, но без гарантий. Могу и я ручкой стрельнуть. Но псих не дает приблизиться, закрывается бабой. Что думаешь делать? Убалтывать буду. Сейчас дам ему воду, посмотрю, как возьмет. Может, удастся приблизиться. А вообще, ищите родственников, срочно везите сюда. Какой-нибудь психиатр посоветоваться тоже не помешает. Бэм. Выдохнула Олидин, развернулся и утопал обратно. «Милицейский генерал остался, протянул мне руку. «Пельщук, Николай Иванович, начальник политического управления внутренних войск МВД. Чем мы можем помочь?» «Да ничем», — я ответил на рукопожатие. «Комитет привезет родственников, попробуем его раскачать. У вас в штате случайно психолога нет?» Пельщук развел руками. «А что по этому Юнусову есть?» «Увы, ничего. Этот парень по оперативным материалам не проходит». «В психдиспансере на учете не состоит. Обычный абитуриент. Мы, конечно, запросили Ташкент». «Почему Ташкент?» — удивился я. «Татар ссылали в Казахскую и Узбекскую СССР. Айдар последние годы в Ташкенте с семьей жил». «Айдар? Это его так зовут?» — генерал кивнул. «Ташкент, Ташкент. Так это мы не скоро папу с мамой увидим», — сообразил я. «Часов семь-восемь. Пока посадят в самолет, пока привезут из аэропорта». «Нет, мамашка его тут, в Москве. Привезла сынка поступать в МГУ. Уже ищут ее. «Так какого же хрена она за ним не смотрела?» Пельщук опять лишь развел руками. Я потряс флягу. «А что, если добавить сюда чего-нибудь?» «Но Юнусов может потребовать, чтобы я отпил. Нет, не буду рисковать». Опять дружной колонной мы двинулись в консульский отдел. Я заглянул в комнату, помахал флягой. «Айдар, я попить принес. «Я не хочу! Вы отравите меня!» Парень дернул девушку так, что она закричала от страха и... обмочилась. По полу потекла лужица. «Заткнись, сука! Вы, американцы, должны мне дать рекомендацию в Гарвард, слышите?» «Please do not kill me!» — блондинка разрыдалась. «I'm so scared!» «Юнусов, ну зачем ты девку пугаешь? Уже же обо всем договорились. Посол звонил в Гарвард, там тебя ждут. Факультет политологии». «Почему политологии? Я хочу на биологический». «Ну давай на биологический». «А с евреями? Что там с евреями?» — опять возбудился Айдар. «Да перестань ты дергаться. парень дал пинка коленом американке. «Фу, нассала!» «Их там нет», — убежденно ответил я. «Все в Израиль уехали». «Точно?» «Ну, подумай сам, американцы же не дураки держать у себя в стране евреев, правильно?» «Ну, наверное», — Юнусов задумался. «Как появился Израиль, сразу всех выслали». «Прямо как Сталин нас!» Айдар широко раскрыл глаза, уставился на меня. И «Идить колотить. Походу я что-то не то ляпнул, надо срочно переводить тему». «Так это же что получается, там тоже депортации?» «Как же не хватает психолога? С таким должен работать специалист». Фильтровать и направлять его бред как-то. «Добровольное переселение», — я назидательно поднял палец. «Каждому еврею по тысяче долларов при переезде». «Ах, вот как! Я хочу, чтобы нам тоже была оказана материальная помощь. Мне и маме. По десять тысяч долларов каждому». «Конечно же окажем. Долларами. Мне не нужны рубли, слышишь?» «Само собой, долларами». Мудак стоял в углу, прикрытый столом и стульями. «Быстро не доберешься». Интересно, как долго он так может стоять и держать руку у горла американки».